но после нескольких схваток обратилась в бегство. Джан Ни бросился за ней. Вдруг в воздухе просвистел метательный клинок и вонзился в руку джанни Потеряв равновесие, военачальник свалился с коня. Маньские воины схватили его и связали. Мать Жуна, который было поспешил на помощь, Джан Ни тоже схватили. Обоих пленников привели в Дунн. Джуюн приказала страже вывести их и предать смерти, но Мэн Хо сказал: "Джугалян пять раз отпускал меня, и было бы несправедливо сразу убить его военачальников. Вот поймаем самого Джугаляна, тогда всех вместе и казним". Узнав о поражении, Джугалян позвал к себе в шатёр Мадая, Цао Юня и Вэй Яня и сказал им, как действовать дальше. Вскоре Джао Юнь с отрядом подошел к расположению войск Мэнхо. Противника встретила джуюн со своими воинами. Джао Юнь вступил с ней в поединок, но после нескольких схваток повернул коня и обратился в бегство. Опасаясь засады, Джуюн не стала его преследовать. На смену Джао Юню в бой вышел Вэйянь, но тоже бежал да так быстро, что джуюн не смогла его догнать. На другой день повторилось то же самое. Но когда Джао Юнь бежал, воины Вэй Яня стали громко бронить Джу Юн, и она в ярости бросилась на Вэй Яня, а он свернул на горную тропинку и помчался прочь. Вдруг позади раздался какой-то грохот. Обернувшись, Вэй Янь увидел, что конь Джу Юн упал, а она лежит на земле. Это Мадай устроил здесь засаду, и воины веревками спутали ноги коня о смелой всадницы Мадай приказал отвезти пленницу в лагерь. Маньские воины пытались ее отбить, но Джао Юнь отогнал их. Джу Юн привели к Джугаляну в шатер. Джугалян приказал снять с нее веревки и угостить вином. Затем он послал гонца к Мэн Хо, предлагая обменять его жену на джанни и маджуна Мэнхо согласился. Тем временем к мэн пожаловал вождь Мулу верхом на белом слоне. мэн поклонился ему и со слезами рассказал о своем позоре. На следующий день великий вождь Мулу во главе своего войска вышел на бой. Следом шли дикие звери. Загремели барабаны. Великий вождь Мулу поднял меч и выехал вперед на своем белом слоне — Он произнес заклинание, и в тот же миг налетел вихрь. Дождем посыпались камни, оскалив зубы, бросились вперед тигры, барсы, шакалы, волки. Поползли ядовитые змеи и скорпионы. Воины Джао Юня и Вэй Яня бежали с поля боя. Военачальники с остатками своих разгромленных отрядов вернулись к Джугаляну и обо всем рассказали. «Способ боя, к которому прибегли маньцы, называется преследование барсами», — промолвил Джугелян. «За нашим войском следует 20 повозок, в которых есть все необходимое, чтобы отбить их нападение. Половину повозок мы пустим в дело сегодня, а остальные позднее». Джугелян приказал подвести к шатру 10 повозок, покрытых красным лаком, а 10 повозок, окрашенных черным лаком, оставить на месте. Затем он велел открыть повозки, и изумленные воины увидели больших, вырезанных из дерева животных. Шкура их была сделана из разноцветных шелковых нитей, когти и зубы из железа. На другой день... Государево войско перешло в наступление. Великий вождь Мулу смело выступил навстречу противнику. С ним был и Мэн-Хо. в шелковой повязке на голове, в накидке из перьев журавля с веером в руке, восседал в коляске. «Вон тот в коляске!» — крикнул Мэн-Хо, указывая пальцем. «И есть Джугэлян! Если мы его схватим, победа за нами!» Великий вождь Мулу, потрясая колоколом, начал творить заклинание Подул ветер, и тотчас же на воинов Джугаляна набросились дикие звери. Но Джугалян взмахнул веером, ветер повернул на вражеское войско.